«Моя?» — ахнула вражный гном, его глаза стали круглыми, как плошки. «Летать, как большая, главный маг?» «Ну да! Ты должен будешь скарабкаться ко мне на плечи и...» На чумазом лице Рунса появилось заинтригованное выражение. «Моя!» — выдохнул он с восторгом. «Сама! Как главная маг!» «Ну да, Рунс, конечно!» — нетерпеливо подбодрил его таз. «Давай скорее, пока... пока большой начальник, маг нас не поймал!» «Моя, спешить!» Рунс ловко вскарабкался на возвышение, а потом на плечи Кендера. «Моя очень спешить. Моя всегда хотела летать». «Я буду держать тебя за лодыжки Ой, отпусти мои волосы!» «Выпрямись, Рунс, просто выпрямись, только медленно. Все будет в порядке. Видишь, я держу тебя. Ты не упадешь». «Нет-нет, держи равнове...» Кендер и овражный гном рухнули на пол. «Тас!» — донесся снизу тревожный голос Карамона. «Минуточку, у меня почти получилось!» — отозвался Кендер, вскакивая на ноги и хватая Рунса за воротник. «Равновесие, держи равновесие!» «Равноси... равновесий пробормотал Рунс, лязгнув зубами. Таз снова занял место на черных кругах, а овражный гном заполз к нему на плечи. На этот раз он сильно покачнулся, но устоял и каким-то чудом ухитрился выпрямиться. Таз вздохнул. Рунс несколько раз протягивал руки к черным шарам и отдергивал, но в конце концов его грязные пальцы легли таки на их блестящую поверхность. Тут же экран на потолке ослепительно вспыхнул, образовав вокруг странной пирамиды из кендера и овражного гнома сверкающую стену света». На потолке проступили рунические письмена, написанные красным и фиолетовым пламенем. Сердце Таса едва не выпрыгнуло из груди, когда летающая крепость, ощутимо вздрогнув, сдвинулась с места и стала набирать ход. От сильного толчка дракониды и их предводитель маг попадали на пол. Танис тоже упал и стукнулся затылком о стену, а Карамон врезался в него. Первым вскочил на ноги базак. Наступая на своих собственных воинов, которые беспомощно барахтались на полу, и не обращая больше никакого внимания на Таниса и Карамона, он ринулся к лестнице, ведущей наверх, к креслу капитана ветров. «Останови его!» – прорычал Карамон, отталкиваясь от стены, так как цитадель опасно накренилась на бок, словно зачерпнувший воды корабль. «Попробую!» – с трудом отозвался Танис, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. «Хотя мне кажется, что сила браслета почти исчерпана». Он ринулся к базаку, однако цитадель резко качнулась в другую сторону. Танис промахнулся и упал. Черный маг, сосредоточившись на том, чтобы помешать ворам, похищавшим его цитадель, пробежал мимо, даже не взглянув на врага. Карамон метнул вслед базаку кинжал, но стальное лезвие отскочило от невидимой магической защиты, которая окружил себя маг. Базак достиг подножия спиральной лестницы, когда остальные дракониды только-только поднялись на ноги. Танис, преследовавший мага, уже почти нагнал его, но цитадель вдруг ринулась вертикально вверх. Базак опрокинулся навзничь, прямо на Таниса. Дракониды тоже попадали, а Карамон, чудом удержавшись на ногах, прыгнул на базака сверху. Должно быть, именно неожиданные и непредсказуемые толчки и рывки крепости отвлекли внимание мага и помешали ему сосредоточиться. Так или иначе, но его защита не сработала. Драконид отчаянно сопротивлялся, размахивая своими острыми когтями. Однако Карамон успел оттащить его от Таниса и вонзил ему в живот свой меч как раз в тот момент, когда тварь принялась визгливо выкрикивать «Новое заклинание». Тело мага немедленно превратилось в мерзкую лужу тягучей желтой жидкости, а коридор заволокло ядовитым оранжевым дымом. «Отходим!» — крикнул Танис и, подобравшись к открытому окну, глотнул свежего воздуха. Когда перед глазами у него немного прояснилось, он ахнул. «Тас!» — заорал он. «Мы летим не туда! На северо-запад! Нам нужно на северо-запад!» В ответ сверху донес пронзительный голос Кендера. «Северо-запад, Рунс! Представь себе северо-запад!» Рунс пробормотал Карамон, кашляя и в тревоге, глядя на таниса Тот пожал плечами. «Как моя думать сразу два направления?» раздался возмущенный голос овраженного гнома. «Ты хотеть север или запад? Реши и полететь. Нет, висеть на месте». «Северо-запад!» — крикнул Тасс. «Это одно направо... Впрочем, неважно важно, Рунс. Ты думаешь, что надо лететь на север, а я буду думать, что на запад. Тогда у нас все получится». Закрыв глаза, Карамон в отчаянии прислонился спиной к стене. «Танис!» — окликнул он друга. «Может быть, ты...» Поздно, мрачно отозвался Пуэльф, поднимая меч. Вот они. Но дракониды, которых повергли в смятение смерть предводителя и непонятные маневры летучей цитадели, только недоуменно переглядывались между собой и вопросительно косились на своих противников. В этот момент крепость совершила новый маневр, резко двинувшись на северо-запад и одновременно, стремительно опускаясь вниз футов на 30. Этого дракониды не выдержали. Спотыкаясь и падая, скользя по полу, натыкаясь друг на дружку, они ринулись прочь и вскоре исчезли за той же дверью, из которой и появились. «Мы движемся в нужном направлении», — сообщил Танис, выглядывая в окно. Присоединившийся к нему Карамон увидел, что башня Высшего Волшебства стремительно приближается. «Хорошо», — кивнул гигант и повернулся к лестнице. «Пойдем посмотрим, как там...» «Погоди», — остановил его Танис. «Разве таз слепой, и мы должны его направлять? Да и дракониды могут вернуться». — Пожалуй, ты в чем-то прав, — согласился Карамон, хотя и посмотрел вверх с некоторым сомнением. — У нас еще есть несколько минут, — успокоил его Танис, устало облокачиваясь на подоконник. — Мы сможем подняться наверх, когда захотим. Но пока еще есть время, объясни мне, что, собственно, произошло. Невероятно, — негромко промолвил Танис, снова выглядывая в окно. — Я не ожидал такого даже от Рейслина. — Знаю, — печально кивнул Карамон. — Я сам не ожидал. Некоторое время я просто не хотел этому верить, однако продолжалось это недолго. Когда я увидел его стоящим перед вратами и услышал, как он хочет поступить с Крисанией, вот тогда я понял, что зло окончательно поглотило его душу. «Ты прав, Карамон, его необходимо остановить», — сказал Танис, беря друга за руку. «Но означает ли это, что ты непременно должен отправиться за ним в бездну? Даламар уже в башне, он ждет Рейстена у врат. Вы вдвоем должны помешать ему проникнуть в наш мир. Тебе самому нет нужды пересекать эту черту». «Нет, Танис», — ответил Карамон, качая головой. «Помнишь, Даламар однажды уже пытался остановить Рейстлина, и чем это закончилось? К тому же мне кажется, что с темным эльфом должно случиться нечто такое, что помешает ему остановить Рейстлина». С этими словами Карамон открыл свою походную сумку, которая висела у него через плечо, и достал оттуда переплетенный в кожу Том Хроник. «Может быть, мы успеем помешать?» — предположил Танис, чувствуя себя несколько неловко от того, что ему приходится говорить о будущем, которое уже свершилось и было записано на пергаменте рукой летописца. Карамон не ответил. Открыв том на странице, которую он пометил, гигант быстро проглядел ее и негромко присвистнул. «Что там?» — спросил Пуэльф, наклоняясь, чтобы тоже посмотреть, но Карамон поспешно захлопнул книгу. «Да», — пробормотал он, избегая смотреть Танису в глаза. «С ним действительно случится неприятность». Китиара убьет его».